Глава пятнадцатая. Пятнадцатая марта. Утром я все еще сидела за столом, читая газету и доедая вафли, которая слишком обильно полила кленовым сиропом, когда со двора вошла порозовевшая от холода Би с пучком свежесрезанного шалфея. «С добрым утром!» — сказала она. Я решила, что с меня хватит загадок. Пора сказать тете о дневнике и спросить, знала ли она Эстер. «Би, нам нужно поговорить». Неуверенно начала я. Она положила шалфей возле раковины и включила воду. — Да, милая. — Хочу тебя кое о ком спросить. Об одной женщине. Я замолчала, собираясь с мыслями. — В 1943 третьем она жила на этом острове. Её звали Эстер. Несмотря в мою сторону, Би стояла у раковины и методично намыливала руки лавандовым мылом, которое всегда лежало рядом с краном. Шли минуты а она, словно в трансе, всё вертела в ладонях мыла. «Би, ты её знала?» Тётя положила мыло, долго, почти целую вечность держала руки под струёй тёплой воды, потом закрыла кран и поднесла их к свету. «Никак не найду перчатки, которые не давали бы грязи забиваться под ногти», сказала она и вышла из кухни. «Би, ты слышала мой вопрос?» крикнула я ей вслед. Она оглянулась перед тем, как свернуть в коридор. «Дорогая, когда мы в следующий раз будем в городе, напомни мне про перчатки». Чуть позже тем утром в дверь постучали. В окно я увидела Грега. «Привет», — весело поздоровался он. «Извини, что без приглашения, проезжал мимо и...» Он замолчал и вытащил что-то из коричневого бумажного пакета. «Билли». Я вдруг вспомнила о школьном увлечении Стер, и меня осенило, что мои чувства к Грегу один в один совпадают с чувствами Стер к Билли. Вот, хотел отдать, продолжил Грег, вручая мне неподписанную картонную папку. Что это? удивилась я. По-моему, тебя интересовал бывший владелец моего дома. А вчера я разбирал бумаги и нашёл старые документы. Я их для тебя скопировал. Я улыбнулась. Грег, ты такой заботливый. Спасибо. Не за что. Он пошел было к двери, затем оглянулся. Надеюсь, ты нашла здесь то, что искала. Я тоже надеюсь. Торопливо пролистав бумаги, я наткнулась на записи о предыдущих владельцах. Дом построили в 1901 году, а в 1941 продали женщине по имени Эльза Хартли. «Хартли?» — пронеслось в моем мозгу. «Это же фамилия Эллиота!» Может... «Эльза была его женой?» Я перевернула страницу и увидела, что дом не продавали до 1998 года, когда его купил Грег. Продавца звали Уильям Миллер. У меня упало сердце. «Что случилось с Эльзой и Хартли?» «А с Эля там? Я бросилась к двери и увидела, что машина Грега выезжает с длинной подъездной дорожки. «Постой!» — крикнула я, отчаянно размахивая руками. Он опустил окно и подождал, пока я подбегу к машине. «Подвезёшь меня до города?» «Конечно». «Спасибо», — поблагодарила я. «Нужно кое-что узнать». Грек высадил меня у здания муниципалитета неподалёку от главной улицы. За столом в приёмной сидела пожилая женщина лет семидесяти, а то и старше. Она подняла голову и посмотрела на меня сквозь очки в тёмной оправе. «Слушаю вас». «Здравствуйте» я пытаюсь найти какие нибудь записи о человеке который возможно жил на этом острове она бросила на меня любопытный взгляд словно я была слегка чокнутая о чокнутом не дают информацию о жителях острова что именно вы ищете подозрительно спросила женщина если бы я сама знала я хочу выяснить жив ли еще тот человек когда я произнесла это вслух мои руки покрылись гусиной кожей Заполните бланк заявления, и в течение шести-восьми недель мы отправим вам все документы, какие найдем. Я приуныла. «Шесть-восемь недель? Слишком долго. Может, есть другой способ?» Женщина пожала плечами, непробиваемая, как стена. «Таковы правила». Я вздохнула и, решив, что лучше подождать, чем вообще никогда не узнать, заполнила бланк. Вписала туда имена Эллиот Хартли, Эстер Литтлтон, Я оставила свой нью-йоркский адрес. Поблагодарив, я направилась к выходу. Женщина молча кивнула, но не успела я сделать несколько шагов, как услышала сдавленный возглас удивления. «Погодите! Мисс, постойте!» Она почти кричала. Я повернулась и увидела, что она машет мне руками. «Похоже, я могу вам помочь». У меня округлились глаза. Я вернулась и поставила сумку на стол. «Извините, — с виноватым видом сказала женщина, — просто я прочитала ваше заявление. Дело в том, что я знала Элиота Хартли. Я придвинулась ближе. Правда?» «Да, он был потрясающий», — ностальгически вздохнула она. Все девушки острова по нему сохли. Каждая мечтала, что он обратит на неё внимание. «А он? Вы с ним встречались?» Женщина покачала головой. «Увы, Эллиот любил только одну женщину. Все это знали. Но у них были сложности, так что...» «Какие сложности?» «Точно не скажу. Они много ссорились, то расходились, то сходились, потом окончательно расстались». Эллиот был убит горем. Начал пить. Крутил на прополу и с женщинами. Однажды я с ним танцевала. Вот это был вечер. А вскоре Эллиот ушел на войну. «Он вернулся?» Женщина долго молчала. Мысленно я взмолилась, чтобы она ответила утвердительно. Это означало бы, что в дневнике всё правда. Эллиот вернулся, и они с Эстер воссоединились. Хотя бы на время. Да, он вернулся. Совершенно другим человеком. В основном из-за того, что его возлюбленная вышла замуж за другого. Его возлюбленную звали Эстер? Извините, мисс, не помню. Может, и Эстер. Это было так давно. Память у меня уже не та, что раньше. Я кивнула. Но ну, хоть что-нибудь вы помните?» Женщина откинулась на спинку стула и подняла глаза к потолку, словно пытаясь вызвать из памяти давний разговор или эпизод. Помню, она была очень красивой, на зависть всем другим женщинам острова. «Вы знаете, что с ней стало?» «К сожалению, нет. Сразу после школы я с родителями переехала на Средний Запад и вернулась сюда только лет пятнадцать назад». С тех пор многое изменилось. Представляете, здесь открыли Макдоналдс. Ужасно. Я заметила золотые арки Макдоналдса, когда Би везла меня домой в ночь приезда. Действительно, вот уж сюрприз так сюрприз. И все же мне хотелось вернуться к разговору об Элиоте и Эстер. Нервно дергая кисточки на своей сумке, я откашлялась. Вы не подскажете, с кем еще поговорить? Может, кто-то из местных знает больше об этих людях? «Ну, попробуйте поискать в библиотеке по старым газетным публикациям. Там должно быть что-нибудь об Эллиоте». «Спасибо», — слегка разочарованно поблагодарила я. Перелопачивание местного архива, трудно назвать самым быстрым путём из пункта А в пункт Б, вдруг я вспомнила о документах на дом Грега. «Да. Кстати, вы случайно не знали Эльзу Хартли?» «Конечно, она была сестрой Эллиота». Всё сходится. Он пошёл к дому сестры и в её саду сорвал тюльпан для Эстер. Я решила, что надо найти новый адрес Эльзы. Погодите, что значит «была»? Она умерла несколько лет назад, и её муж Уильям тоже. Мой внук постригал их газон, когда они были живы. Я вздохнула. Очередная стена. Ещё раз спасибо. Да не за что. «Давненько я не слышала о Эллиоте Хартли», — сказала женщина, ностальгически улыбаясь и качая головой. «Послушайте, если я что-нибудь найду, позвонить вам?» Она записала номер моего мобильника на клочке бумаги. «Кстати, а вы откуда знаете Эллиота?» «Долгая история», — ответила я и пошла к выходу. Единственную на острове Бейнбридж библиотеку, большую и красивую, построил фонд Карнеги в начале двадцатого века. Когда я открыла входную дверь, навстречу выскочили трое ребятишек, которые чуть не выбили у меня из рук сумочку. «Финни, ты забыл, что нужно подождать маму?» — окликнула четырёхлетнего сорванца всклокоченная женщина примерно моего возраста. Вежливо улыбнувшись, я подумала, «Пусть меня пристрелят, если я когда-нибудь назову ребёнка Финни!» Затем вошла в читальный зал и отыскала библиотекаря. «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, где здесь у вас газета на микрофишах?» «Вам повезло», — ответила она. «Как раз в этом месяце мы заново каталогизировали сиэтлские газеты и вестник острова Бейнбридж. Всё теперь есть в интернете. Какой год вам нужен?» «Точно не знаю. Начну, пожалуй, с 1943-го». Судя по всему, мои слова её впечатлили. «Ого! А какие события тех лет вас интересуют?» Я пытаюсь разгадать одну тайну, на которую случайно наткнулась. У библиотекаря округлились глаза. «Вы писательница?» «В общем, да». Я хотела сказать, что это личное дело, и мои поиски не имеют никакого отношения к писательству, но она меня перебила. «Погодите, как вас зовут?» «Я узнала ваше лицо. Видела на обложке книги». «Хм, Эмили Уилсон». «Ох, ничего себе!» воскликнула библиотекарь. «Та самая Эмили Уилсон? Автор призвания Али Ларсон? Я кивнула. «Терпеть не могу подобные ситуации, хотя они случаются довольно редко». «О, боже, поверить не могу! Вы здесь, на острове! Я сейчас сбегаю за главным библиотекарем, быстренько организуем авторские чтения!» Я смущенно теребила свитер, но она, похоже, ничего не замечала. «Вы только посмотрите, кто это!» — обратилась она к человеку за столом справа. «Известная нью-йоркская писательница!» Библиотекарь почти визжала от восторга, и мне не хотелось портить ей удовольствие, однако авторские чтения не входили в мои планы. К тому же я больше не чувствовала себя Эмили Уилсон, автором бестселлера. Проведённое на острове время всё изменило. Книга «Призвание» Алли Ларсон больше не казалась мне зенитом моей писательской карьеры. Я чувствовала, что впереди меня ждало кое-что покрупнее. «Извините, мне очень лестно, но сейчас не самое подходящее время. Мне действительно нужно заняться поисками. Может, в другой раз?» Она улыбнулась. «Конечно, прекрасно понимаю. Идемте, покажу, где у нас компьютеры». По старой лестнице мы с ней спустились в подвальный этаж. Стены в помещении были обшиты деревянными панелями, воздух пах книгами и плесенью. Библиотекарь подвела меня к компьютерам и показала, как работать с базой данных. «Спасибо», — поблагодарила я. «Позовите меня, если понадобится помощь». Я дважды оглянулась через плечо, дрожащими руками вбила в поисковик имя элиота и едва не вскрикнула от радости, увидев шесть совпадений. По первой ссылке обнаружилась заметка из местной газеты о его победном тачдауне в школьном футбольном матче. К статье прилагалась фотография Эллиота в футбольной форме среди товарищей по команде. Какая-то девица из группы поддержки смотрела на него влюблённым взглядом — Даже на зернистом газетном снимке Эллиот выглядел весьма привлекательным. Эстер была права. В последующей ссылке я нашла коротенькую заметку о том, что он окончил Вашингтонский университет. Очередная ссылка привела меня к длинному списку солдат, которые вернулись домой с войны. Осталась ещё одна ссылка. «Господи, пусть это будет то, что нужно!» — мысленно взмолилась я. «Мне нужна подсказка!» «Да уж, подсказку я получила. Ещё какую?» Объявление о свадьбе, датированное 2 июня 1949 года. Эллиот Хартли женился на Лилиан Эпплтон. В скромной свадебной церемонии принимали участие близкие друзья и родственники новобрачных. Невеста, дочь Сьюзан и Теодора Эпплтонов, окончила колледж Сары Лоуренс. Жених, сын Адама и Сьюзан Хартли, окончил университет штата Вашингтон в настоящее время работает в инвестиционной компании Хейдли, Бэнкс и Морган. Молодожены собираются поселиться в Сиэтле. Что? Чушь какая-то! Разве Эллиот мог жениться на другой? Так не должно быть, это неправильно. Он должен был жениться на Эстер. Да, кстати, что случилось с Эстер? Мне вдруг показалось, что ее судьба была печальной. Я бросила взгляд на год свадьбы, и мое сердце сжалось. 1949 Что произошло за шесть лет после того, как Эстер написала свою историю? Ждал ли Эллиот все эти годы? А если да, то куда делась сама Эстер?» Надеясь узнать хоть что-то, я вбила в поисковик «Эстер Литтлтон», но ничего не нашлось. Может, она писала дневник под вымышленным именем, и ее звали не Эстер? Тогда почему имя Эллиота настоящее? Я взъерошила волосы, как обычно делаю, когда волнуюсь или когда не складывается текст, что в последнее время происходит довольно часто. Вдруг меня осенило. Я вспомнила фотографию Эллиота на футбольном матче. Там еще была девушка, которая с обожанием смотрела на элиота Может, это она? Что написано под снимком? Я снова набрала имя элиота потом открыла заметку о матче. Подпись под фотографией гласила «Слева направо — члены футбольной команды. Бобби Макфарланд, Билли Хинсон, Эллиот Хартли и участница группы поддержки Эстер Джонсон. У меня зашевелились волосы. Эстер! Точно она! Вглядываясь в зернистую фотографию, я всем сердцем чувствовала, что вижу автора истории, изложенной в тетради с красной бархатной обложкой. Но кто эта девушка? Я стала искать Эстер Джонсон, и система выдала ссылки, по крайней мере, на два десятка статей. Жительница Бейнбриджа пропала без вести. Полиция обыскала дом и машину, но безуспешно. Муж пропавшей женщины вызван на допрос. Поминальная служба в память о пропавшей без вести. Я прочитала все заметки от первого до последнего слова. Эстер таинственно исчезла ночью 30 мая 1943 года. В парке на острове обнаружили ее разбитую машину с чемоданом внутри. Ни свидетелей, ни улик. Тело тоже не нашли. Какими бы тревожными ни были все эти детали, лишь одна из них, самая неожиданная, потрясла меня до глубины души. В одной из статей упоминалось имя мужа Эстер — Роберт Хэнсон. Я вздрогнула. Дело в том, что так звали моего деда. Я выбежала на улицу глотнуть свежего воздуха. К тому же еще немного, и у меня началась бы истерика прямо в библиотеке. Мне нужно было срочно с кем-нибудь поговорить. Я набрала номер Анабель. В трубке раздавались гудки, но подруга не отвечала. «Пожалуйста, возьми трубку!» — мысленно взмолилась я. Звонок отправился в голосовую почту. Я позвонила еще раз. Анабель, пожалуйста, ответь!» Мы обе соблюдаем правила двух звонков. Если перезваниваешь, значит, это действительно важно. Я знала, что анабель ответит, и не ошиблась. «Привет, что случилось? Мне нужно выговориться!» Задыхаясь, выпалила я. «Ты занята?» Она понизила голос. «Я с Эваном». «Ой, прости, Анни. Я просто, кажется, наткнулась на семейную тайну. Грязную семейную тайну». «Ничего себе! Успокойся, дорогая. О чем ты говоришь?» «Мой дедушка. Оказывается, он уже был женат до того, как они с бабушкой Джен...» Я замолчала. «О, боже! А если Джен — это Дженнис?» Я с трудом перевела дыхание, вспоминая соседку Эстер. Возможно, его первая жена была настоящей матерью моей мамы. О, Господи, они... Боюсь, ее убили. Эмили, ты уверена? С чего ты взяла? Теперь все стало на свои места. Моей настоящей бабушкой была Эстер, а не бабушка Джен. А вот давний секрет. Может, Би рассказала маме, что бабушка Джен не её мать? А если Би пошла ещё дальше и обвинила моего деда в убийстве? Не это ли побудило их с бабушкой Джен навсегда покинуть остров? В общем, помнишь тот дневник, который я нашла в комнате для гостей? Сказала я, всё ещё задыхаясь. Я тебе про него говорила. Помню. Так вот, по-моему, я только что выяснила, кто его написал. «Кто?» «Моя настоящая бабушка». «С ума сойти!» «Знаю». «Что ты намерена делать?» Я как могла рассказала ей о дневнике и о кусочках головоломки, слова пожилой женщины из муниципалитета и газетных заметках, которые сложились воедино. «А как насчёт Эллиота?» — спросила подруга. «Не он ли виноват?» «Нет, вряд ли. Он её очень любил». К тому же она ждала от него ребёнка. Я вдруг вспомнила важную деталь. Эллиот не знал о беременности Эстер. «Тут всё так запутанно!» — пробормотала я, усаживаясь прямо на траву и не замечая, что она мокрая. Впрочем, даже если бы я заметила в ту минуту, мне было всё равно. «Что делать?» Она более откашлялась. «Делать то, зачем приехала на остров!» Я взъерушила волосы. — Даже не помню. — Чтобы успокоиться и прийти в себя. — Ну да, — кивнул я. — Но теперь-то что делать? Может, я лезу куда не надо, и не стоит ворошить прошлое? Аннабель немного помолчала. — Это тебе сердце подсказывает? Я покачала головой, вспомнив гадалку, которая сказала Эстер, что ее дневник очень важен для будущего. — Нет. Если честно, впервые за долгое время я знаю, чего хочу. «Никогда я ещё не испытывала такого острого желания поговорить с Би. Теперь, когда появились основные факты, мне нужны были детали, чтобы составить общую картину». Эвелин предупреждала, что не стоит спрашивать Би о дневнике, пока не наступит подходящее время, и я решила, пора. До тётиного дома я добралась на такси, заплатила и вихрем ворвалась в дверь, которую Би никогда не запирает. «Би?» Я звала громко и решительно. Однако её не было ни на кухне, ни в гостиной. Пробежав по коридору, я забарабанила в дверь тётиной спальни, и, когда никто не отозвался, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. «Би» там тоже не было. «Би!» — крикнула я ещё громче, надеясь, что она в ланае Не услышав ответа, я, наконец, заметила на столе записку. «Дорогая Эмили!» Позвонила наша с Эвелин приятельница из седла и пригласила к себе в гости с ночёвкой. Будем рассматривать старые фотографии и вспоминать прошлое. Я звонила тебе на мобильник, но, видимо, не было связи. Хотела тебя тоже позвать. Ладно, ничего страшного, если ты переночуешь одна. Холодильник полон. Вернусь завтра после обеда. Целую. Би. Я включила телевизор, послушала музыку, проверила электронную почту. Ничто не могло заглушить рой мыслей, которые кружились в моём мозгу, словно назойливая песня, которую проигрывают много раз подряд. Очень плохая песня. Мне вдруг стало страшно. Солнце село, дом начал зловеще поскрипывать, как все старые дома, когда темно, ветрено и никого нет рядом. И я позвонила Джеку. Если честно, я не ждала, что он ответит. Джек говорил, что сегодня занят. Тем не менее, он был дома. Вернее, она. Та женщина, которая подошла к телефону. Прежде чем она успела что-то сказать, из трубки донесся мужской смех. Смех Джека. А еще играла музыка. Нежная и романтичная. «Резиденция Джека», — произнесла женщина уверенным голосом, словно уже не раз отвечала на звонок. Я посмотрела на часы. Без тринадцати десять. Что она там делает в это время? «Извините, я хотела бы поговорить с Джеком». «Он сейчас вроде как занят», — хихикнула незнакомка. «Что ему передать?» «Ничего, всё в порядке». В эту минуту меня охватила злость. Такую злость испытывала Эстер к Эллиоту или Джейн к Андре в годах милосердия. Я поняла, почему Эстер швырнула кольцо. Поняла, почему она вышла замуж за другого. Ярость бурлила в моей душе, подобно штормящему за окном морю. «Конечно, не хотелось бы закончить, как Эстер, но будь я проклята, если позволю еще хоть одному мужчине себя обмануть».